Глава десятая. Разные характеры, разные миры. Два человека сидят друг напротив друга, и один из них всё пытается затащить другого в свой мир. Но у них разные дороги, и каждый мир защищает себя изо всех сил. Фам Тхи Хуай. Каждый из нас как бы живёт в своём мире. Сидя в кафе, оглянитесь вокруг и посмотрите, сколько на самом деле разных миров присутствует в этом кафе. За соседними столиками одни люди громко спорят о политике, другие целуются, третьи пересчитывают деньги под столом и украдкой ставят свои подписи на договорах, четвертые читают друг другу стихи раннего Камоэнса, пятые просто молча окаменели над своими ноутбуками с какими-то сложными таблицами, Шестые сворачивают губы в трубочку и делают селфи с тарелкой своей каши на фоне фикуса. Разные характеры – это совершенно разные миры, разные орбиты, на которых вращаются люди, разный образ жизни, разные приоритеты и ценности. Разные хорошо и плохо, разные судьбы, разные круги общения, разный характер занятий и хобби. То, что интересует одни характеры, порой совершенно не интересует другие. Среда обитания каждого типа характера. Все мы проекции нашей среды обитания. С этим трудно смириться, но это так. Жак Фреско. Где водятся представители каждого типа характера? Артист предпочитает те места, которые дают ему возможность демонстрировать себя и получать всеобщее признание. Чаще всего это сфера исполнительского искусства – театр, кинематограф, телевидение. Конечно, артисты попадают и в преподавание, и в политику, и в бизнес, туда, где можно успешно выступать публично, но эти сферы обычно им значительно менее интересны. В некоторых случаях артисты любят уходить в эзотерику, магию и экстрасенсорику, эти сферы дают им возможность почувствовать себя особыми людьми, способными на гораздо большее, чем все остальные. Артисты обожают находиться на виду у широкой публики, скандалить, сплетничать, привлекать к себе особое внимание. Социологи любят общаться, поэтому чаще всего обитают в общественных и благотворительных организациях, клиентских сервисах, службах психологической поддержки, различных общинах, психологических центрах, в сферах педагогики, клубах по интересам. Социологи находятся там, где можно много общаться, дружить, поддерживать друг друга, обмениваться информацией. Им нравятся профессиональные объединения и сообщества коучей, психологов и психотерапевтов, педагогов, тренеров, врачей. Художники выбирают сферу искусства, где их впечатления могут быть переданы изысканными способами, а также места, где они предаются своим переживаниям и размышлениям. Обычно это поэтические музыкальные кружки, галереи, опера, театры теней, ныне модный плейбэк-театр, спонтанный театр, танцевальные студии. Психология также сфера интереса художника, ведь она помогает понять себя и проработать маниакально-депрессивные проблемы. Кроме того, здесь художники обретают то, о чем всегда мечтают – быть кому-нибудь нужным и полезным. В деловой сфере художники работают в области креатива, рекламе, маркетинге. Интеллектуалы сосредотачиваются на науке, исследованиях, программировании. Чаще их можно встретить в сфере точных наук, реже – в философии и естествознании. Прагматики в наше время сосредоточены в основном в бизнесе, предпринимательстве, области финансов, бухгалтерии и юриспруденции. Они, как правило, интересуются той областью, которая приносит им максимальную материальную выгоду и при этом позволяет следовать системе устоявшихся правил и стабильному порядку. Контролеры предпочитают политику, власть, управление. Промышленность, сельское хозяйство, министерство и ведомство, силовые структуры и разведывательные управления – главные сферы управленческой активности людей-контролеров. Они предпочитают те направления, которые обеспечивают максимальное влияние и безопасность. Характеры и социальные институты. Я глубоко религиозный безбожник. Можно сказать, что это своего рода новая религия. Альберт Эйнштейн. Интересно, что находясь в одном и том же социально-общественном институте, представители разных типов характера будут действовать каждый по-своему. Например, рассмотрим религию. Артиста будут привлекать величественность и выразительность храмовых служб. Он будет демонстративно целовать иконы, принимать патетические позы, публично изображать особые состояния и гордо носить белые одежды на празднике. Социолог будет посещать церковную общину, массовые мероприятия, общаться со всеми прихожанами, знать всех в лицо и троекратно лобызаться. организовывать паломничество и общинные посиделки чаепития. Художник будет то регулярно ходить в храм, то пропадать на несколько месяцев, посещать храм в моменты необъяснимой страстной тяги, истово молиться, целовать иконы, бить поклоны, слезливо исповедоваться, просить прощения и часами лежать перед образами, а потом снова пропадать и даже не вспоминать о храме. Причина этого – нестабильность психического состояния художника. Религия для него – это разновидность психотерапии, способность уменьшить свои психологические проблемы через обретение спасения у высших сил. Поэтому он рвется в храм, когда его прижмет судьба. Среди интеллектуалов меньше искренне верующих людей, больше материалистов и атеистов. Сказывается их слишком рациональная психика со склонностью все подвергать сомнению. Тем не менее, верующий интеллектуал предпочитает молитвы в одиночестве посещением храма. Его молитва – это таинство конфиденциального общения с Богом. Интеллектуал не любит массовости и единых для всех ритуалов. Он предпочитает общаться с Богом как-то по-своему. Прагматики, если они верующие, это апологеты и исполнители всех религиозных канонов и ритуалов. Для прагматика религия – это способ жить правильно. Она помогает прагматику ощутить надежность и спокойствие бытия. Контролеры часто используют религию только как инструмент власти и влияния на людей. Однако, если они веруют, то религия для них – это сдерживающий и потенциально карающий институт. Именно страх перед Богом заставил когда-то кровожадного представителя типа характера контролер Ивана Грозного отступиться от Пскова и пощадить его жителей. Грозный был напуган местным юродивым Николой Солосом, сумевшим напомнить царю о божьей каре за кровопролитие. Как и чем? Живут разные типы характеров. Мы не выбираем времена. Мы можем лишь решать, как жить во времена, которые выбрали для нас. Мы выбираем, что делать со временем, которое нам отпущено. Толкин, «Властелины колец». Как живут, чем живут и как проводят свое время представители каждого типа характера. Артист играет в жизнь. Он выбирает себе новые игрушки в виде развлечений, публичных выступлений, встреч, интриг, тусовок, общения с такими же эпатажными персонами, как он. Он как бы всё время на сцене, сам же являясь собственным зрителем и развлекаясь этим. Даже когда у артиста появляются дети, быть родителем для него – это всего лишь роль, которую он примеряет на себя и смотрит в зеркало собственной оценки. Каков я в этой роли? Достаточно ли хорош? Большую часть времени артист старается добиться большего внимания к собственной персоне. И как можно ярче проявить себя на сцене жизни, получив похвалу и восхищение публики. Где еще выступить? Кого изобразить? Во что сыграть? С какой стороны показать себя? Вот его зоны внимания. Социолог общается, радуется и дружит. Он большую часть времени пребывает в социально положительных эмоциях. Постоянное общение с кем угодно и о чем угодно – вот его стихия. Даже на рабочем месте социолог постоянно тусуется с коллегами за чашкой кофе и болтает о чем угодно, только не о работе. Курилки, кофейные комнаты и зоны отдыха – любимые места социологов в офисах. Общаясь с клиентами и коллегами, социологи долго не отпускают собеседника, обсуждая массу личных тем. Бесконечное общение, непрекращающиеся созвоны с приятелями по телефону, многочасовые беседы ни о чем – Но очень эмоциональное, постоянное поддержание общения с друзьями, поздравления, встречи, вечеринки, подарки – все это и наполняет ежедневно бурлящую и гудящую жизнь человека-социолога. Радость непрерывного общения – вот его стихия. Художник живет от вдохновения до вдохновения, между которыми он то испытывает отчаяние пустоты, то находит источник для творчества и творит, то снова теряет интерес и погружается в упадническое состояние. Он живет чувствами, все время чутко прислушивается или присматривается к окружающему миру и ищет в нем источники вдохновения. Он живет перепадами настроения и никак не может найти свое внутреннее постоянство. Периодически художник находит какой-то внешний объект, который кажется ему тем самым главным, единственным и важным источником, начинает его воспевать и рассказывать о нем миру доступными ему средствами выразительности – живопись, музыка, поэзия, проза и так далее. Однако в какой-то момент художник теряет этот запал. Обессиленный, он испытывает негативные эмоции – Чаще грусть в ее более сильных проявлениях, печаль, депрессия. Тогда он внезапно бросает объект своей страсти и как бы остается в одиночестве, опустошенный и печальный. Переживая это состояние, художники предпринимают разные действия. Одни просто переживают и плачут, другие смотрят сентиментальное кино и слушают патетическую музыку, третьи молятся, четвертые медитируют, пятые жалуются и плачутся близким, шестые идут к психотерапевту, седьмые, увы, прибегают к химическим релаксантам и стимуляторам, сладкому кофе, обильной еде, курению, алкоголю, наркотикам и так далее». Если человек типа художник наделен хорошими способностями, талантом, одаренностью, он много времени своей жизни посвящает творчеству. Как говорят, творит запоями. Но многие люди этого типа обладают не столь ярким талантом или просто не нашли себя в жизни, поэтому они застревают в депрессивной фазе, которая усиливается их жизненной нереализованностью. Именно в таких случаях эти люди большую часть времени пребывают в околодепрессивном состоянии, ничем не занимаются, все время пытаются сделать свои страдания более сладкими и выразительными, прибегая то к грустным песням и кинофильмам, то к жалобам другим людям, то к химическим веществам. Интеллектуал все время исследует и решает задачи. Он сидит один в закрытом помещении – это идеальное место для него – и копается в разных источниках информации – компьютере, библиотеке, архивах, документах и так далее. Также он может находиться в научной лаборатории и проводить там исследования, при этом все конспектируя. Если интеллектуал по-настоящему одарен и нашел себя в жизни – Он весьма удовлетворен своей научной деятельностью. Еще одна сфера интеллектуала – программирование. Интеллектуал живет своими мыслями, когнитивными построениями, интеллектуальными изысканиями и поиском решений. Чаще всего его интересуют точные науки, математика, но бывает, что он увлечен естественными науками или философией. Чаще интеллектуал парит где-то высоко над нашей реальностью в сфере абстрактных понятий и явлений. Прагматик поддерживает порядок в нашем мире и старается сделать свою жизнь максимально практически комфортной. Этим он и занимается каждый день и всю свою жизнь. Он большую часть времени проводит в решении конкретных практических задач. Один прагматик занимается бухгалтерией, другой – планированием, третий уборкой, четвертой – продажами, пятый юриспруденцией, шестой – логистикой. Главная цель любого прагматика – добиться максимальной материальной комфортности жизни для себя через налаживание быта и приобретение материальных благ. Повседневные заботы, решение хозяйственных вопросов, расчет выгодности того или иного проекта, экономия денег, привлечение новых ресурсов – вот типичные темы для регулярных и постоянных занятий прагматика в течение жизни». Адекватность жизни нормального практичного человека, надежно стоящего на ногах, – главный идеал жизни прагматика. Контролер стремится к максимальной власти и влиянию через контроль и подчинение себе как можно большего количества объектов этого мира. «Разделяй и властвуй» – один из любимых лозунгов контролера. Если его контроль и уровень влияния недостаточные, жизнь его становится некомфортной. поэтому каждый день контролер занимается политикой, борется за власть, участвует в тех или иных политических акциях, собирает своих сторонников, формирует под структуру, управляет, выстраивает системы власти и подчинения. Кроме того, контролер всегда опасается врагов и недоброжелателей, поэтому он постоянно выискивает неблагонадежных и выводит их на чистую воду. Введение политических игр, проведение переговоров, разруливание управленческих проблем и решение организационных задач – вот чем постоянно занимается контролер. Борьба за власть и ресурсы – его типичная сфера активности. Кадровые стратегии и тактики, в том числе наказание и поощрение – это также его сфера повышенного внимания. «Казнить нельзя помиловать» – еще один лозунг контролера. Литература и фильмы, которые читают и смотрят представители разных характеров, также указывают на их различия. Артисты предпочитают веселые комедии, шоу, сплетни из жизни звезд и скандалы. Социологи обожают мелодрамы, биографические произведения и фильмы об отношениях. Художники – любители тонких психологических сюжетов, справочников по теме искусства и психологии, философских трудов, произведений в жанре драма и трагедии. а также жанров фэнтези и фантастика. Интеллектуалы предпочитают научную литературу и научную фантастику. Прагматики любят бытовой реализм, сериалы о повседневной жизни и типичных проблемах. Контролеры любят детективы, психологические триллеры, произведения о власти, книги по истории, биографии героев и великих исторических персонажей. И так, как мы видим, живя в одном и том же нашем объективном мире, представители разных типов характеров обитают, тем не менее, в разных мирах, совершенно отличных друг от друга. Эти миры особенно наглядно видны в социальных сетях. Типы характеров и социальные сети. На Фейсбуке его нет. Такое впечатление, что его не существует. Уэйн Риксби. Заходя на Facebook, Instagram, Одноклассники, ВКонтакте или Twitter, вы легко можете определить тип характера человека по его постам и стилю ведения аккаунта. Страница посмотрите, какой я уникальный и прекрасный, наполненная селфи и видео с явным позированием, принадлежит артисту. Еще такой аккаунт можно назвать «портрет-аккаунт». Человек преимущественно постит свои личные фото крупным планом в разных позах и ракурсах, демонстрируя свое тело, мимику, настроение, отношение к миру и ценности. Он как бы стоит на виртуальной сцене в лучах прожекторов. Артист считает себя неотразимым и постоянно хочет подтверждения своей неотразимости публикой. Такие яркие аккаунты типичны для артистов, журналистов, публичных людей. У каждого артиста есть армия поклонников, поддерживающая его портретную лихорадку восторженными комплиментами и хвалебными комментариями. Есть варианты хитрых и завуалированных артист-аккаунтов. Когда человек делает вид, что дает интересную информацию, цитаты великих людей, красивые пейзажи, достопримечательности. Однако присмотритесь, если под каждой цитатой и на фоне любого пейзажа красуется одна и та же персона, то будьте уверены, все эти мудрствования – лишь повод обратить на себя внимание». Посты «Мы с Тамарой ходим парой», когда человек все время выкладывает свои портреты вместе с кем-то, другом, ребенком, супругом, возлюбленным – это вариация артистических постов. Только позиционирует человек не себя одного, а свой тандем с кем-либо. Вот какая у нас крепкая семья. «Мы – идеальная пара. Я люблю моего ребенка. Посмотрите, какой у меня друг. Мы вместе делаем этот проект». «Посты, посмотрите, что у меня в тарелке». Если это не разовый, а постоянный тип постов человека, причем в тарелке не обязательно изыски, но и простая гречка с куриной грудкой и яблочный компот, то это так называемый «тарелка-аккаунт». И, скорее всего, он принадлежит социологу. Цель таких постов – поделиться с миром своей немудрящей и простой радостью от приема пищи. «Привет, мир! Что ты сейчас делаешь?» а я ем, и мне хорошо. Селфи в туалете, на неказистой кухне, в старом гараже, когда важна не роскошь, а душевность и общение с миром, типичное поведение социолога. Посты «Мир должен знать про меня всё» – также излюбленная тема социологов. Именно они зависают в соцсетях сутками, живя в виртуальной реальности и отчитываясь о каждом своём шаге. «Вот я в кафе», А вот через 10 минут я уже в магазине стою в очереди в кассу. А вот через 5 минут я иду по улице и снимаю проезжающие машины. Ой, смотрите, какие лица вокруг. А вот я за рулем моей машины, направляюсь на работу и желаю всем приятного дня. И так далее. Человек как бы проживает каждый час своей жизни вместе со своими друзьями. Только социолог столь открыто, непосредственно и напрямую готов жить каждую секунду своей жизни вместе со всем миром. Это его жизненная кредо. Вариации на эту тему «Мир должен знать, что я ем», «Мир должен знать, с кем я сплю», «Мир должен знать, где я гуляю», «Мир должен знать, что я ношу» и так далее. Посты «Посмотрите, какие у меня детки». Человек постоянно выкладывает фото своих детей. Вот крохи всего несколько часов, вот его первая улыбка, вот он перевернулся и пополз, вот сделал первые шаги и так далее, вплоть до поступления в вуз и женитьбы. Есть целые страницы, посвященные жизни любимого отпрыска, причем фото достижений малыша могут выкладываться по несколько раз в день. Такой аккаунт можно назвать «дети-аккаунт». Чаще всего он бывает у людей типа характера социолог или значительно реже у артистов, которые свой имидж строят на любви к детям. Социолог через такой аккаунт непрерывно общается с миром, обмениваясь с ним позитивными эмоциями. Главная идея постов социолога – «Посмотрите, кто меня окружает. Какая прелесть! Я просто хочу поделиться с миром моей радостью». Социолог практически всегда хвастается не чем-то, а кем-то. Его посты содержат фото других людей, потому что больше всего социолога интересуют именно люди. Посты – тусовка. Люди на фото в количестве больше одного и даже больше двух – чаще много людей. Люди стоят и сидят вместе, в обнимку. Люди на фото бодрые, активные, в хорошем настроении – Коллективы, компании, команды, встречи, мероприятия. Фото с друзьями, однокурсниками, одноклассниками, коллегами. Если таких фото у человека на странице большинство, это тусовка-аккаунт. И чаще принадлежит он человеку типа характера социолог. Образ жизни социолога – постоянные тусовки и общение с разными людьми. Если у человека социальная профессия, преподаватель, бизнес-тренер, оратор, артист – все равно – Сам факт выкладывания им фотогрупп людей говорит о значимости для него такой ценности, как коллектив людей, команда. А это – главная ценность именно социолога. Посты «Мои домашние животные» также наиболее распространены среди социологов. Посмотрите, какие прелестные и милые создания меня окружают. Это все мои друзья. Как прекрасен этот мир живых существ. Аккаунт, где преобладают посты «Как прекрасен этот мир» можно назвать «Мир-аккаунт», и он, вероятнее всего, принадлежит человеку типа характера «художник». «Я так чутко ощущаю окружающий мир, что хочу донести все тонкости и прелести до других людей» – главная идея этих постов. Одни художники любят выкладывать фото природы, другие – произведения искусства, третьи – своих комнатных растений и так далее». Содержание постов зависит от профессии и хобби художника. У одного это будут скульптуры, у другого – памятники архитектуры, у третьего – редкие книги. Посты «Я успешный и крутой». Человек демонстрирует свои успехи и достижения в какой-либо сфере, рассказывает о своем успешном бизнесе, показывает, как он успешен в своей профессии. Демонстрируют элементы высокого уровня жизни – дорогие дома, автомобили, аксессуары, хобби, одежду, курорты, яхты, личные самолеты, еду из дорогих ресторанов. «Посмотрите, сколько денег лежит в моей тарелке!» – кричат такие посты. «Я очень успешный перец и купаюсь в роскоши!» – орут они. Чаще всего такие посты принадлежат «прагматику», так как это возможность прорекламировать себя, бизнес, свои услуги. Прагматики более всего ценят достойный образ жизни, поэтому часто демонстрируют его своей аудитории. Такие страницы называются статус-аккаунты. Посты «налетай-покупай» – это прямая реклама своего товара или услуги. Что не пост, то расхваливание своего продукта и предложение его приобрести. Назовем такой аккаунт «бизнес-аккаунт». Чаще всего они принадлежат практичным и хватким прагматикам, везде и всегда ищущим свою выгоду. Причем это могут быть аккаунты не только профессиональных коммерсантов. Мы видим множество бизнес-аккаунтов артистов. «Покупай билеты на меня» или «Пригласи меня на роль». «Преподавателей» – «Пригласи меня на преподавательскую работу». «Психологов» – «Обратись ко мне за консультацией». «Художников» – «Купи мою картину». и многих других специалистов в областях, порой далеких от бизнеса. Посты «Точная наука» содержат информацию по какому-либо вопросу в определенной сфере точных знаний. Такие посты чаще всего принадлежат интеллектуалам. Они любят передавать конкретную и точную информацию на интересующую их тему. Такие посты составляют информационные аккаунты. Они довольно редки, потому что интеллектуалы вообще не очень склонны к общению в соцсетях. Посты «Мир ужасен и требует перемен», посвященные недостаткам этого мира, некорректной политике, насилию, несправедливости, критике властей и так далее. Если таких постов подавляющее большинство, то это политик-аккаунт, и принадлежит он человеку типа характера «контролер». Цель постов контролера – управлять умами людей, склоняя их к определенным политическим убеждениям и позициям, внушая им идеи о том, что необходимы определенные политические меры, реформы, возможно, соответствующие предлагаемой им контролером главной и сверхценной идее. Иногда такие посты бывают у художников, но только в том случае, если художники впали в околодепрессивное состояние из-за трудностей в жизни – Но это будут только разовые посты под влиянием сиюминутного настроения. Посты «меняем этот мир к лучшему». Человек регулярно агитирует других поменять что-либо в своей жизни – питание, мышление, мнение о чем-либо, систему, строй и так далее. Сюда же относятся посты «свободу попугаем», посвященные призыву освободить тех, кто несправедливо пострадал, а также посты «доколе», посвященные жалобам на жизнь – Если таких постов большинство, то это пропаганда-аккаунт и принадлежит контролёру. Человек всё время пропагандирует те или иные ценности, приоритеты, поведение, идеи, установки. Он навязывает читателям определённую идеологию, он хочет заручиться поддержкой как можно большего количества сподвижников и сторонников, с которыми вместе изменит этот мир». Посты «Помогите и спасите» – посты типа «Пропала собака», «Потерялся человек», «Усыновите сироту», «Помогите нуждающимся» и так далее. Если они разовые и редкие, могут принадлежать человеку любого типа характера. Однако, если такие записи появляются регулярно, то это уже «Спасите» аккаунт, и принадлежит он однозначно художнику. Обладая высокой чувствительностью, художник всегда готов всех спасать и всем помогать. Он не только по жизни ищет спасителя, но и сам склонен быть этим спасителем. Посты «Помогите советам». Обращение к своей аудитории за помощью, советам и консультацией, если они разовые, это нормально для любого аккаунта. Если же их очень много, то это совет-аккаунт. Принадлежит он прагматику, стремящемуся использовать соцсеть в своих практических целях. Посты «Мои жизненные планы, цели и проблемы». человек не ленится писать длинные посты о своих жизненных достижениях за год, месяц, неделю, грядущих планах и пожеланиях, а также своих личных проблемах в подробностях и деталях. Этот стиль присущ прагматикам, которые настолько любят планирование и отчетность, что порой не стесняются делать это публично. На самом деле они пишут эти посты больше для самих себя. чтобы не забыть про работу над собой. Им все равно, кто и что о них подумает. Если человек делает такие посты постоянно, его страницу можно назвать «планинг-аккаунт». Выводы о типах характеров можно также делать на основании стиля аккаунта в соцсетях. Если человек пишет выразительные красноречивые посты, добавляя даже в необязательные графы элегантные штришки к своему портрету, например, в графу «семейное положение» «громкое вдовец» или эпатажное «сложные отношения», дописывая какие-то шутки, цитаты или метафоры типа «никого не трогаю, подчиняю примус», это явно аккаунт артиста. Артист, рекордсмен по количеству друзей, подписчиков, всегда открыт для всех и эпатажен. Фото профиля всегда яркое, привлекающее внимание. Артист любит часто менять фото, чтобы вновь и вновь привлекать внимание. Если человек отмечает в аккаунте своих родственников день рождения, даты любимых им праздников, ссылки на сайты общения и места интересных встреч, это аккаунт социолога. У социолога обычно много друзей-подписчиков, а фото профиля всегда позитивное, с улыбкой, часто с другими людьми. Аккаунт художника содержит малой информации личного характера, но там можно найти ссылки на сайты про искусство, посты по истории, музыке и так далее. У художника обычно среднее или малое количество друзей-подписчиков, аккаунт частично закрыт, информация разделена на информацию для своих и информацию для всех. Фотопрофили очень скромные, а иногда его и вовсе нет. Изображено произведение искусства или любимые им природные пейзажи. Аккаунт «Интеллектуал» чаще заводит ради профессионального общения. «Интеллектуал» имеет всего несколько друзей, подписчиков, а страница закрытого типа. Часто не содержит фотопрофиля. Прагматик создает правильный аккаунт, с одной стороны лаконичный и корректный, с другой стороны помогающий Прагматику решать его конкретные практические задачи, например, ведение бизнеса, продажи. Аккаунт Прагматика не содержит ничего лишнего, только выгодную ему и полезную информацию. Одно и то же фото профиля, деловое и строгое, без эмоциональных излишеств. Никаких родственников и веселых приятелей. Эту информацию прагматик считает конфиденциальной. Никаких тусовок и селфи с надутыми губками. Строгие и элегантные фото. За рабочим столом, на важном совещании, на мероприятии, на встрече с коллегами и партнерами. Все четко, логично, по делу. Друзей и подписчиков у прагматика среднее количество, только нужные и полезные люди. Много подписчиков возможно только для специализированного бизнес-аккаунта. Контролеры часто совсем не имеют аккаунта в соцсетях или имеют, но закрытый и без фото, потому что опасаются утечки информации о себе. Если они имеют открытый аккаунт, то он имеет четкую идеологическую направленность. Контролеры любят пропагандировать свои идеи и посвящают все посты им. Им нравится проводить опросы, маркетинговые исследования, тематические марафоны и заниматься вирусной рекламой своей идеи через соцсети. Их фотопрофиля это или они сами в определенном властном имидже, или фото символа их идеи – звезды, радуги дома, в котором проходят собрания их партии и так далее. Таким образом, социальные сети в наше время – это один из самых красноречивых источников информации – о психотипе того или иного человека. Особые изюминки каждого типа характера. Нет на земле второго вас. Марина Цветаева. Свой пунктик и своя изюминка есть у каждого человека. Есть очень распространенные эксклюзивные черты и склонности, по которым можно узнать представителя каждого типа характера. Любовь к сектам. Склонность искать себе гуру, особого авторитета, который сразу даст ответы на все вопросы и, главное, оградит от тягот и проблем повседневной жизни, присущих художнику. Хрупкие, ранимые и беззащитные в быту, они ищут сильное плечо, на которое можно опереться. Зачастую секты, гуру и учителя принимают на себя эту роль. Целые толпы художников отдают огромное количество творческой энергии мнимым и реальным спасителям за крошечный кусочек банального внимания и поддержки. Часто художники становятся жертвами псевдогуру, отдавая им свою энергию, материальные блага и эмоциональные силы. Слишком сильная привязанность к людям Увидеть человека, который внезапно кажется им совершенно особенным, безумно привлекательным, единственным в своем роде и ни на кого не похожим, могут чаще всего именно художники. Художник внезапно и очень сильно влюбляется, часто безответно. Он начинает просто бредить этим человеком, предмет обожания становится навязчивой идеей художника». Он то маниакально преследует его, то, не получив желаемого внимания, впадает в депрессию, вплоть до суицида. Художник творит произведения под влиянием своей страсти, стихи, музыку, романы. Влюблённость, особенно трагическая, является источником творчества. Это отличительная черта настоящих художников. История знает множество великих художников, создавших свои шедевры благодаря безответной любви. Людвиг ван Бетховен, посвятивший свои творения Джульетте Гвичарди. Иван Сергеевич Тургенев, проведший лучшие годы своей жизни у ног оперной дивы Полины Виардо. Франческо Петрарка, чьи поэтические шедевры были созданы благодаря его неразделенной любви к лауре. «Грешить и это свойство ветренного, но мнительного характера артист. Артист любит нарушать правила, это является частью его общей склонности к игре и разнообразию. Артист может перебрать алкоголя, слишком громко и хулигански веселиться с друзьями и кутить, нарушать правила общественного порядка, обижать других людей в порыве веселья и эпатажа, случайно творить всякие социальные безобразия. Однако позже, придя в себя и осознав, что перебрал, начинает винить себя в проступках. и дабы не потерять репутацию, а она для артиста крайне важна, публично кается в совершенном. Он готов встать на колени, искупить вину любым поступкам, публично себя критиковать за нарушения, только бы его простили и перестали предъявлять претензии. Любовь к кривлянию и лицедейству, подвижная мимика и психика. Очень подвижная мимика лица. Такая же подвижная нервная система и психика. Тело гибкое и пластичное, как на шарнирах. Смена эмоций со скоростью 10 эмоций за несколько секунд. Человек, искрящийся самыми разнообразными эмоциями и состояниями. Все это – артист. Артисты чаще всего не поседы, говорят, с шилом в одном месте. Они любят кривляться, выступать в роли клоунов. Не стесняются общаться взглядом. Социологи имеют очень выразительный взгляд, который многое может сказать собеседнику без использования слов. Способности и мотивации к общению у социологов настолько высоки, что они могут виртуозно общаться просто взглядом, и это нисколько не будет их смущать. Самые застенчивые, самые робкие и застенчивые в социуме – интеллектуалы. Они же часто сохраняют скованность и телесные зажимы задолго после подросткового возраста. Самые успешные бизнесмены – это прагматики, их предприимчивость, расчетливость, умение вести бизнес значительно выше, чем у других типов характера. Маргиналов больше всего среди художников. Хрупкие, ранимые, мечущиеся между собственными чувствами и внутренними противоречиями, не сумевшие найти себя в жизни и потерявшие опору, становятся хиппи, панками, деклассированными элементами, людьми, ведущими свободный образ жизни, вне общественных норм и официальных социальных институтов. Политически активных людей, рвущихся на баррикады, больше всего среди контролёров, которые жаждут изменить мир к лучшему, и артистов, которые путают игру и реальность. «Мы должны изменить этот мир к лучшему. Если не мы, то кто же?» – сыпят параноидальными лозунгами контролёры. «Мы – это будущее нашей страны. Мы и только мы победим в этой борьбе и войдём в историю. Мы – герои, способные на подвиг». Вторят им амбициозные артисты. Политически пассивных людей, желающих оставить все как есть, больше всего среди прагматиков. Они оплоты стабильности в обществе. Они не хотят никогда ничего менять. «Оставь как прибито, а то будет хуже», — говорят они. Прагматики верят правителям и поддерживают существующий порядок. Фанатиков звезд и великих персон больше всего среди социологов. Именно они настолько любят людей, что склонны находить себе кумиров, на которых буквально молятся, всюду следуют за ними, кричат от восторга при виде их, создают фан-группы, караулят у подъездов, обклеивают заборы постерами. Посвятить свою жизнь другому человеку, особенно если он эмоционально зацепил, – это черта социологов. Часто их кумирами становятся люди типа характера «артист». Стать свободными и выйти из матрицы стремятся чаще всего контролеры и артисты. В этих характерах больше всего волевой энергии, которая охотно трансформируется ими в протест против существующего уклада. Модные идеи нового мира, выхода из матрицы, достижения личной свободы присущи именно этим типам характера. Они рвутся в леса, организуют экопоселения, предпринимают дауншифт, побеги от цивилизации, становятся робинзонами, чтобы построить свое общество, основанное на новых, как им кажется, идеалах. По прошествии довольно короткого времени эти любители свободы быстро возвращаются из своих лесов, потому что отшельничество совершенно противоестественно для артистов и контролеров, жизнь которых зависит от общества. Обожают ток-шоу и скандалы больше всего артисты и социологи. Они могут часами наблюдать за конфликтами и обсуждениями скандалов из жизни звезд. Через это они реализуют свою неуемную тягу к общению, обмену эмоциями и социальному морализаторству по принципу «кто прав и кто виноват». Склонны к эзотерике, оккультизму, магии чаще всего артисты. У них больше всех психической энергии, которой хватает на большие группы людей, включая стадионы. Одной из форм реализации такой энергии являются занятия оккультизмом. Армии корпулентных длинноволосых брюнеток в развивающихся фиолетовых туниках с толстым слоем макияжа, многочисленными украшениями на пухлых пальцах и стойкой для гадания, на которой расположен хрустальный шар, это типичные артистки. Они стремятся блистать и греться в лучах восхищения теперь уже на таинственном, загадочном и всемогущем небосклоне волшебства. Целителей больше всего среди контролёров. «Я помогаю людям» для них означает «я настолько могущественен, что могу управлять людьми». Несколько взмахов руками, и человек здоров. Целительство для них равно влияние, которое явно выше и сильнее традиционного воздействия на человека. В моих руках здоровье человека, его сила и возможности на деле считает каждый такой целитель. Больше всего книг в наше время читают интеллектуалы и прагматики. Интеллектуалы, потому что они в принципе всегда ищут новую информацию. Прагматики, потому что читать считается правильным для культурного человека, а он все в этой жизни старается делать правильно. Игроманов и виртуально зависимых больше всего среди художников и интеллектуалов. Им скучно в повседневной реальности и быте, и они зависают надолго в виртуальной реальности чатов и компьютерных игр. Самые обидчивые из всех характеров художники – Их чувствительная нервная система всегда обострена и уязвима по отношению к любым игнорированиям, косым взглядам, неоднозначным суждениям. Почувствовав обиду, они уходят в себя и удаляются из поля зрения обидчика, продолжая переживать наедине. Обида может долго жить в душе художника, обостряя его околодепрессивные настроения». Любители идей успеха, являющиеся самыми частыми клиентами коучей, артисты и социологи. Им нравятся идеи драйва, энтузиазма, активности, энергичности и успешности. Мотивирующие шоу-лекции от известных бизнес-тренеров вызывают наибольший отклик именно у социологов и артистов. Они же и сами чаще всего становятся такими тренерами успеха. Люди, которые плохо принимают нововведения, предпочитая все старое, доброе и традиционное, сторонники олдскул во всем – прагматики и художники. Прагматики, потому что они консерваторы и любители стабильности. Художники, потому что они романтики, склонные идеализировать и эстетизировать ретро». Они любят антиквариат, старые граммофонные пластинки, музыку эпохи Средневековья и Возрождения, музеи со старинными коллекциями фресок, заброшенные памятники культуры и даже пыльные чердаки с забытой утварью. Любители истории, ретро, старинных предметов, музеев, художники и интеллектуалы. Интеллектуалы, потому что они любят проводить исследования, в том числе в исторической области, если она является предметом их интереса. Художники, потому что они романтики, чувствительные к атмосфере времен и эпох. Спорт, соревнования, командные игры и быть болельщиком больше всего любят контролеры и прагматики. И те, и другие уважают культ здоровья, силы, соревнования, эстетику бодрости, энергичности и непобедимости. Контролеры любят соревнования и разделение на победителей и побежденных. Это деление является составляющей правильности и завершенности справедливого мира для контролеров». Грубовато бодрящая атмосфера трибун болельщиков более всего близка авторитарным контролёрам и любящим социальный реализм прагматикам. Классическую музыку чаще всего слушают художники, тонкие эстеты и любители высокого искусства. Именно их больше всего среди завсегдатаев консерваторий и концертных залов. Большой и оперный театры – их любимое место свидания с прекрасным. Тяжёлый рок – Чаще всего слушают контролеры и прагматики, их сильные и устойчивые к мощным нагрузкам нервные системы любят накал страстей и энергии. Они испытывают удовольствие от силового и ритмичного музыкального воздействия, агрессия звуков и музыки их возбуждает, активизирует и даже успокаивает». Самые крепкие семьи чаще всего у прагматиков. Благодаря своему консерватизму и любви к стабильности, именно они умеют жить с одними и теми же партнерами долгие годы, прощая им все недостатки и находя компромиссы. Кроме того, крепость семьи как ячейки общества является одной из базовых ценностей прагматика. Многодетные семьи чаще всего бывают у прагматиков и социологов Первые часто считают особой ценностью многодетную семью Возможность вырастить и дать им поддержку Социологи, будучи в принципе ориентированы на людей и отношения Рады большим семьям, в которых царит взаимопонимание и поддержка Больше всего разводов среди артистов и художников Артистам надоедают одни и те же партнеры Поэтому они меняют их как перчатки Художники просто не справляются с необходимостью сохранять стабильные отношения с одним и тем же человеком в силу собственной переменчивости и непредсказуемости эмоциональной составляющей их характера. Бездетность свойственна контролерам и интеллектуалам. Эти два типа характера настолько увлечены и поглощены своими главными интересами жизни, что их сил и энергии не хватает на детей». Коллекционирование и накопительство – это черта прагматиков. Они больше других любят материю. Прагматики умеют различать качество и свойства предметов. Лучшие знатоки камней, ювелирных изделий, тканей и текстиля, скульптур, архитектурных объектов, марок, картин. Часто их жилища напоминают сундуки, битком набитые вещами и предметами, которые им не нужны в повседневной жизни, но они хранят их из любви к искусству. Лучшие мировые коллекции от ретроавтомобилей до марок – это творение рук прагматиков. Любители дискотек, тусовок, ночных клубов, баров и ресторанов – чаще всего артисты и социологи. Они зажигают с ночи до утра, распевая песни в караоке и выплясывая без устали под популярную музыку. Для артистов тусовки и развлечения – это, с одной стороны, повод напомнить о себе и показать себя в обществе, с другой стороны, возможность реализовать очень много накопившейся социально-психической энергии. Для социологов такие мероприятия – это возможность общения, обретения новых друзей и поддержания имеющихся связей, обмен позитивной энергией. Аутсайдеров в обществе больше среди интеллектуалов и художников. Интеллектуалы избегают социум. Художники же в общество стремятся, но довольно часто выглядят в глазах окружающих странными и нелепыми. Лидируют в любой компании чаще контролеры и артисты. Контролёры везде берут власть в свои руки, замыкая на себе социальные процессы. Артисты – потому что они всегда стремятся быть в центре внимания. заботятся о других и занимаются благотворительностью, чаще всего социологи, прагматики и художники. Социологи из любви и сочувствия к людям, художники из жалости и сопереживания, прагматики из желания быть правильными и порядочными людьми. При этом социологи и художники помогают бессистемно от случая к случаю, под действием настроения. Прагматики же помогают систематически, создавая специальные фонды или просто регулярно отчисляют средства на поддержку нуждающихся. Боятся бедности прагматики. Высокое качество жизни для них, как и стабильность материального положения, находится в приоритетной зоне внимания. Поэтому все свои силы они бросают на приумножение материальных ресурсов и поддержание финансовой стабильности. Любят роскошь чаще всего артисты. Они могут быть небогаты, но при этом часто отдают деньги за какой-нибудь фетиш шикарной жизни, типа брендовой одежды или модного авто. Много путешествуют артисты и социологи. Именно они нуждаются в новых впечатлениях и постоянной смене пейзажа за окном. Эти два типа любят перемены в жизни. Не любят путешествовать прагматики и интеллектуалы, которые боятся новых людей и непредсказуемых ситуаций. Вкусно покушать любят все. Однако отношение к еде все же отличается у разных типов характера. Больше всех едят артисты и контролеры. Их сильно возбудимая нервная система расходует очень много энергии и, соответственно, требует много еды. Причем представители этих типов любят высококалорийную и очень питательную пищу. Меньше всех едят интеллектуалы и художники. Интеллектуалы часто забывают о еде, будучи поглощены своими интеллектуальными изысканиями. Художники настолько подвержены смене настроения и эмоциям, что питаются или редко, заедая те или иные эмоции, или вовсе забывают о еде. Прагматики выступают за здоровое и сбалансированное питание. Как и в других сферах жизни, они в приеме пищи очень обдуманны, осознанны и точны. Социологи кушают вкусняшки, чтобы порадовать себя, любят есть в компании. Питаться в одиночку для них значит не питаться, поэтому они могут и пропустить прием пищи из-за одиночества. Сон наиболее крепкий и длительный у артистов и социологов. Они часто признаются, что спят не менее 8 часов в день. Самый короткий сон у контролёров. Многие исторические личности, принадлежавшие к данному типу характера, спали мало. Например, Пётр I спал всего 4 часа. Мало спали и Александр Македонский, Черчилль, Маргарет Тэтчер. У художников сон нестабилен и зависит от эмоционального состояния. В маниакальной фазе сон художников непродолжителен в связи с высоким возбуждением. В депрессивной художники могут спать сутками.